Даниэль Гонсалес. Парни обалдели, когда я показал им пистолет. Они толкали друг друга и смеялись так, как не смеялись целую вечность. Всё стало чертовски серьёзно после смерти Мэнни, что и должно было случиться. Я не говорю, что этого не должно было случиться, но ему бы очень хотелось увидеть их такими. Ему бы тоже понравился пистолет, настоящий пистолет, такой же реальный, как любое оружие. Правда, белый и пластиковый. и я распечатал его на 3D-принтере в своей комнате в подвале, и раньше это была комната Мэнни. Я всё ещё не могу думать о нём в прошедшем времени. Сейчас Мэнни ни здесь и ни там. Он посреди середины, где можно находиться, когда больше негде. На печать пистолета ушло всего три часа. Моя мама приготовила так и для ребят, пока они смотрели игру райдеров. Я остался в подвале и наблюдал за тем, как обрастает слоями моя пушка. Когда они спустились вниз, мы, затаив дыхание, смотрели, как вылезает из принтера последний слой. Я знал, что ребята ошалеют. Вот почему заранее скачал видео из YouTube, чтобы продемонстрировать им. 30-секундный ролик о том, как парень выполняет 3D-печать, а затем стреляет из пистолета. Как только они увидели это, тогда-то и потеряли голову. Они кричали, пихались, как будто снова стали детьми. Как бывало раньше, когда мы бесновались от боли примитивной хрени вроде видеоигр или ночно пролёты резались на турнирах Madden. Madden NFL, серия симуляторов американского футбола, выпускаемая издательством Electronic Arts с 1988 года. И кто-то выигрывал в 4:00 утра, и тогда поднимался такой шум, что приходил мой отец с маленькой металлической битой, которую всегда держал возле своей кровати. Он учил нас наносить удары этой алюминиевой битой, когда мы были моложе, но и нам доставалось от него, когда он лупил нас этой же битой. Мы получили её бесплатно на том матче Атлетикс, где их раздавали всем желающим, и мы пришли пораньше, чтобы уж наверняка. Менни не понравилось бы, что Октавио так часто приходит к нам после того, как его Менни не стало. Я имею в виду, что в значительной степени его смерть произошла по вине Октавио, на ведь Октавио наш кузен, и они с Мэни стали как братья. Все мы втроём стали как братья. Октавио и впрямь не следовало раскрывать рот на той вечеринке. Какое-то время я ненавидел его за это и винил в случившемся, но он всё равно приходил к нам, чтобы убедиться, что мы с мамой в порядке. Но чем больше я об этом думал, Тем всё глубже прорастала мысль, что нельзя сваливать на него всю вину целиком. Ведь это Мэнни избил того парнишку, а вообще-то у всех нас рыльце в пошку. Мы отвернулись, сделали вид, будто ничего не замечаем, пока Мэнни дубасил того парня на лужайке перед домом. Кровь коричневыми пятнами лежала на жёлтой траве, пока я не прошёлся по ней газонокосилкой. И потом, когда всё было хорошо при жизни Мэнни, когда деньги текли в семью, Мы не спрашивали, откуда они. Мы купили телевизор, мы забирали кэш, который он оставлял в конвертах на кухонном столе. Мы впустили это дерьмо в свою жизнь и захотели прогнать его только когда оно отняло у нас Мэнни. Я понял, что они по-настоящему верят в белый пистолет, когда вскинул его и направил на них. Они вздрогнули и подняли руки, но только не Октавио. Он велел мне положить игрушку на место. В пистолете не было пуль, но я тогда в нём испытывал чувство контроля. Я знаю, что оружие это глупость, но это не значит, что оно не вызывает у тебя ощущение власти, когда ты держишь его в руках. Октавио выхватил у меня пистолет, заглянул в дуло и направил ствол на нас. Вот тогда-то и настала моя очередь испугаться. В руках Октавио пистолет выглядел ещё более реальным, и его белизна казалась жутковатой. какое-то плазмасовое послание из будущего о том, что может случиться, если эта хрень попадёт не в те руки. Тем вечером, после того, как ребята ушли, я решил написать брату электронное письмо. Я сам помогал ему открыть аккаунт на Gmail. Маня почти не пользовался им, но иногда что-то отправлял мне и в своих письмах говорил такое, чего никогда бы не сказал в реальной жизни. Вот в чём крутизна такой переписки. Я открыл свой почтовый ящик на Gmail и ответил на последнее письмо, отправленное братом. Что бы ни случилось, ты знаешь, что я всегда буду рядом с тобой. Он имел в виду ссоры, которые всё чаще происходили между ним и нашей мамой. Она всё время угрожала выгнать его из дома после того, как он сбил того мальчишку. Приходили копы. Слишком поздно, но всё-таки пришли, задавали вопросы. Она чувствовала, что дело становится всё серьёзнее. в мені наростало напруження я тоже это чувствовал но не знал что сказать он как будто двигался к той пуле к переднему двору задолго до того как попал туда я прокрутил страницу вниз чтобы ответить привет брат чёрт я знаю что тебя там нет напишу тебе по электронке и перед глазами твоё последнее сообщение поэтому кажется что ты всё ещё здесь когда я рядом с парнями тоже возникает это чувство «Тебе, наверное, интересно, чем я занимаюсь. Может, ты и видишь. Может быть, и знаешь. Если так, то тебе наверняка понравилась эта 3D-пушка. Чёрт! Я сам чуть не обделался, когда впервые увидел эту штуку, хохотал, как сумасшедший, когда она вылезла наружу. И я знаю, что ты бы этого не одобрил. Извини, но нам нужны деньги. Мама потеряла работу. После твоей смерти она просто слегла. Я не мог поднять её с кровати». Ума не приложу, чем платить аренду в следующем месяце. Мы получим месяц от срочки, если нас будут выселять, но, черт возьми, мы прожили в этом доме всю свою жизнь. Твои фотографии все еще висят на стенах. И мне нужно видеть тебя повсюду. Поэтому мы так просто не уйдем. Мы здесь всю жизнь. Нам некуда идти. Знаешь, что самое смешное? В реальной жизни я весь такой раз долбой с улицы, последнее дерьмо. Но в сети я так не разговариваю, и это ужасно странно. В онлайне я стараюсь казаться умнее, чем есть на самом деле. Я имею в виду, что тщательно подбираю слова, потому что люди ведь больше ничего не знают обо мне, кроме того, что я печатаю, что публикую. Да в общем, странная штука этот интернет. И ты не знаешь тех, с кем общаешься онлайн. Просто видишь их аватарки, какие-то фотографии профиля. Но если постишь крутую хрень, По-настоящему, крутую, людям это нравится. Я тебе рассказывал о сообществе, куда я попал. Вот как оно называется. Вандеркот. Блин, это по-норвежски. Ты, наверное, не знаешь, что это за кот. Я вступил туда после твоей смерти. Мне просто не хотелось выходить из дома, ни в школу, никуда. Когда проводишь много времени в интернете и ищешь что-то, можно найти классную инфу. Я не вижу в этом особых отличий от того, чем занимался ты. придумывал, как на жопеть грёбаную систему, которая даёт только тем, у кого деньги и власть, чтобы их делать. Я узнал из YouTube, как кодировать, изучил всякую хрень вроде JavaScript, Python, SQL, Ruby, C++, HTML, Java, PHP. Звучит как другой язык, верно? Так и есть. И ты становишься сильнее, вкладывая время и принимая близко к сердцу всё, что у глютки говорят о твоих способностях на форумах. Надо уметь уловить разницу. Чью критику принимать, а чью игнорировать. Короче говоря, я подсел на это сообщество и понял, что могу получить всё, что мне нужно. Не наркотики и всякое дерьмо. То есть я мог бы получить и это при желании, но я хочу другое. 3D-принтер, который я получил, сам был напечатан на таком же принтере. Ни хрена себе. Трёхмерный принтер, напечатанный трёхмерным принтером. Октавио помог мне с деньгами. Что ещё убивает меня в твоём уходе, так это то, что я никогда ничего тебе толком не рассказывал. Даже когда ты писал мне по электронке, я и не догадывался, что так много хотел тебе сказать, пока ты не ушёл. Пока я не почувствовал, что теряю тебя там на лужайке, прямо на том самом месте, где кровь моя чишки испачкала траву. Но ты показал мне, я знал, как сильно ты меня любишь. Ты сделал для меня так много, и я имею в виду не только тот дорогущий Швин, возможно, раньше это был велосипед какого-нибудь хипстера, и ты его украл, но всё же украл для меня, и в некотором смысле это даже лучше, чем если бы ты его купил. Особенно если это был велик одного из тех белых парней, что пытаются захватить Окленд с запада. Тебе следует знать, что они ещё не добрались до дальних уголков востока, и, наверное, никогда не доберутся. Здесь, конечно, совсем дерьмово, но все места от Хай-стрит до западного Окленда По мне так обречены. В любом случае сейчас я в основном вижу Окленд из интернета. Рано или поздно мы все здесь и окажемся в сети. Вот что я думаю. Если задуматься, мы вроде как движемся в этом направлении. Мы уже как долбаные андроиды, думаем и видим через телефоны. Возможно, тебе хочется узнать больше о чём-нибудь другом, например, о том, что происходит с мамой. Теперь она чаще встаёт с постели, но просто перемещается к телевизору. Она подолгу смотрит в окно, выглядывает из-за занавески, как будто всё ещё ждёт твоего возвращения домой. Я знаю, что мне надо больше времени проводить рядом с ней, но она навивает на меня чертовскую грусть. На днях она уронила вотивную свечу на кухне. Эта хрень разбилась вдребезги, и мама так и оставила осколки там на полу. Да, разбилась на нельзя, чтобы это так валялось. И твоя фотография На каменной полке в гостиной рвет мне душу всякий раз, когда я вижу на ней тебя в тот день, когда ты окончил школу, и мы думали, что теперь у нас все будет в порядке, потому что ты это сделал. После твоей смерти мне приснился этот сон. Все началось с того, что я был на острове. Я едва мог разглядеть, что неподалеку находится еще один остров. Там был адский туман, но я знал, что должен туда добраться и поплыл. Вода была теплая и по-настоящему голубая. Они серые или зелёные, как у нас в заливе. Выбравшись на берег, я нашёл тебя в пещере. У тебя была магазинная тележка, набитая грёбаными щенками питбулей. Ты их копировал, питбулей и передавал мне щенков по мере того, как их становилось всё больше. Ты делал всех этих питбулей для меня. Поэтому, когда я впервые услышал об этом 3D-принтере, который может напечатать версию самого себя, сразу подумал о тебе и питбулях. Мысль о пистолете пришла позже. Я научился ладить с Октавио. Теперь он говорит со мной так, словно я не просто твой младший брат. Он спросил, не нужна ли мне работа. Я рассказал ему о том, что мама почти не встаёт, и он заплакал. Он даже не был пьян. Мне нужно было найти способ поддержать нас с мамой. Я знаю, ты хотел, чтобы я получил образование, поступил в колледж, нашёл хорошую работу. Но я хочу иметь возможность помогать прямо сейчас, не через 4 года, не залезать в чёртовы долги ради того, чтобы потом протирать штаны в каком-нибудь офисе. И тогда я пороскинул мозгами. Я читал о пистолетах, напечатанных на 3D-принтере. Тогда я ещё не знал, где их можно использовать и для чего. Я получил CAD-файл, G-код. После того, как у меня появился принтер, я первым делом напечатал пистолет. Затем убедился, что он работает. Я подъехал на велосипеде к Оклендскому аэропорту. Помни, что место, куда ты меня однажды привел, откуда можно увидеть, как самолеты идут на посадку. Я решил, что могу пострелять там, и никто не услышит. Как раз садился здоровенный South West 747, и я выпустил пулю в воду. Отдача ударила мне в руку, и пистолет немного нагрелся, но все сработало. Теперь у меня их шесть штук. Октавио сказал, что даст мне за них пять тысяч. Он что-то замышляет. Мои подделки невозможно отследить, так что я не беспокоюсь о том, что за мной придут федералы. Меня беспокоит то, что будут делать мои пушки, где они в конце концов окажутся, кого они могут ранить или убить. Но мы же семья. Я знаю, что Октавио может быть подлым ублюдком, и ты мог бы им быть, но послушай, Мэнни». Он сказал, что они собираются ограбить грёбаный Паувал. Бред, да? Поначалу это показалось мне чертовски глупой затеей, а потом заставило разозлиться из-за отца. Помнишь? А он всегда говорил нам, что мы индейцы, но мы ему не верили. Мы как будто ждали, что он это докажет. Неважно. Я зол на него из-за того, что он сделал с мамой, с нами. Этот кусок дерьма. Он получил то, что заслужил, сам напросился. Долго шёл к этому. Он бы Убил маму. Наверное, и тебя тоже, если бы ты не надрал ему задницу. Жаль только, что у меня тогда не было белого пистолета. Так что пусть они грабят свой пау-вау. Плевать. Отец никогда не учил нас ничему индейскому. Какое это имеет отношение к нам? Октавио сказал, что они могут взять пятьдесят тысяч. Обещал дать мне еще пять тысяч, если дело выгорит. Что до меня, то я в основном провожу время в интернете. Собираюсь окончить школу. С оценками у меня всё в порядке. В школе мне никто не нравится. Мои единственные друзья это твои старые друзья, но на самом деле им не столько интересен я, сколько мои пушки. Всем, кроме Октавио. Я знаю, как сильно его тряханула твоя смерть. Ты должен это знать. Ты не можешь думать, что ему всё это по барабану, правда? В любом случае, я буду продолжать писать тебе сюда. Буду держать тебя в курсе. Можно только гадать, что будет дальше. Впервые за долгое время у меня появилась маленькая надежда. Я не то чтобы надеюсь, что скоро станет лучше, разве только на то, что всё изменится. Иногда и этого достаточно, потому что перемены говорят о том, что всё-таки что-то происходит где-то внутри всего этого, и мир по-прежнему вращается, как ему и положено, а значит, никогда не останется таким, как сегодня. Скучаю по тебе. Дэниел. «Октавио принёс мне первые пять тысяч на следующий день после того, как я показал им всё оружие. Я оставил на кухонном столе три тысячи долларов в чистом конверте, как обычно делал Мэнни. На оставшиеся две тысячи купил дрон и пару очков виртуальной реальности. Я мечтал о беспилотнике с тех пор, как узнал о предстоящем Пау-Вау. Я знал, что Октавио не разрешит мне туда пойти, но мне хотелось посмотреть, убедиться, что всё...» прошло удачно. Иначе вина за провал ляжет на меня. Если что-то пойдёт не так, это конец. План Октавио это всё, что у меня было, не считая мамы в плачевном состоянии. Приличные дроны теперь доступны по цене, и я читал, что дрон летающий с камерой и прямой трансляцией в комплекте с очками виртуальной реальности даёт ощущение полёта. Дрон, который я купил, имел радиус полёта в 3 миль. И мог зависать в воздухе в течение 25 минут. Камера на нём снимала в разрешении 4К. Стадион находился всего в миле от нашего дома на 72-й улице. Я запустил самолётик из заднего двора. Мне не хотелось тратить время впустую, так что я сразу поднял его прямо вверх, примерно на 50 футов, и направил в сторону станции Барта. Эта штука действительно могла летать, и я вместе с ней Я видел всё своими глазами в очках виртуальной реальности. Оказавшись на задворках центрального поля, я поднялся вверх и увидел парня, показывающего на меня с трибун, и я подлетел к нему поближе. Это был уборщик с палкой для сбора мусора и большим мешком. Старик достал бинокль. Я подобрался ещё ближе. Что он мог сделать? Да ничего. Я подлетел чуть ли не вплотную к нему, и он попытался дотянуться до дрона. Он явно разозлился. Я понял, что дразню его. Мне не следовало этого делать. Я отстранился и снова спустился на поле, направился к правой стенке, затем вниз по линии фола, обратно в инфилд. На первой базе я заметил, что у дрона осталось 10 минут автономной работы. Я не собирался терять 1000 долларов, но мне хотелось закончить в доме. Я добрался туда и уже собирался повернуть обратно, когда увидел, как старик с трибуны приближается ко мне. Он выбежал на поле, взбешённый, как будто намеревался схватить дрон и грохнуть его об землю, растоптать. Я отступил назад, но забыл подняться вверх. К счастью, я уже довольно давно играю в видеоигры, и мой паникующий мозг запрограммирован на чёткие действия в экстремальных ситуациях. Но на секунду я оказался достаточно близко, чтобы сосчитать морщины на лице старика. Он умудрился задеть дрон своей палкой, что едва не закончилось катастрофой, но я всё-таки взмыл вверх с бешеной скоростью, в считанные секунды поднимаясь на высоту в 20 или 40 футов. Я облетел стены и сразу же вернулся домой, на задний двор. Дома я смотрел видео снова и снова. Особенно понравилась финальная часть, где старик почти достал меня. Чёрт, захватывающее зрелище. Всё в реале, как будто я за шторвалом. Я хотел было позвонить Октавию и рассказать ему о своём приключении, когда услышал крик наверху. Мама. После смерти Мэнни я постоянно испытывал беспокойство, словно ожидая следующей беды. Я взбежал по лестнице, распахнул дверь и увидел маму с конвертом в руках. Её палец скользил по банкнотам, словно пересчитывая их. Может, она подумала, что деньги оставил мне, что он каким-то чудом вернулся или всё ещё здесь, неужели решила, что это знак. Я уже собирался сказать ей, что деньги от меня и Октавию, когда она подошла и обняла меня, притянула мою голову к своей груди и только повторяла: "Прости, мне так жаль". Я думал, она имела в виду свою немощь, вечное прозябание в постели, то, что сдалась На пока она повторяла это снова и снова, до меня постепенно доходило, что она говорит обо всём, что случилось с нами, как много мы потеряли, как были одной семьёй, как хорошо нам было когда-то. Я пытался сказать ей, что всё в порядке, и тоже не уставал повторять: "Всё хорошо, мама", на каждое её "Прости". Но очень скоро поймал себя на том, что тоже прошу прощения. И мы оба так и просили друг у друга прощения, пока не затряслись в родониях